Часть вторая. В теплый августовский день на площади 1905 года стояли двое. Высокий мужчина и высокий мальчик. Ну, ладно, не мальчик, юноша. Конечно, не только они двое стояли в тот день на площади. Там и памятник Ленину стоял, и трамвай, высаживающий пассажиров. Также думал юноша, как они все там поместились, и куда с такой скоростью все бегут. На дворе 73 год. Лично он мечтает стать артистом, потому что артисты много зарабатывают. В родной деревенской школе он все 8 лет не только учился, но еще и в самодеятельности играл. он отец шофер и привез его в Свердловск, в этот промышленный гигант, как говорили в журнале, не в том журнале, который почты а в том, что показывают в клубе перед тем, как дать кино. В Свердловске есть театральное училище, сын будет держать там экзамен, коли не пройдет, домой вернется. Отец устроил его на квартиру, 30 рублей дал и доехал с ним вместе до площади 1905 года. До центра, как тут говорят, чтобы немного увидеть этот город, в который сын так рвался. А дальше сам, дальше всегда сам. За плечами у юноши 15 лет жизни в деревне Пресно-Горьковка. Ох, эти русские деревни с их говорящими названиями. Деревня, впрочем, хоть и называлась Пресно-Горько-русским именем, находилась при этом в Казахстане, Кустанайской области, Ленинский район. в семье кроме него, старшая сестра и два младших брата. Жили, конечно, трудно, и 30 рублей это были очень большие деньги. одет юноша плохо, говорит, как вся казахская деревня, но что-то в нем ворочается особенное, театральному человеку это объяснять не нужно, а другие все равно не поймут. Ну и красив, пожалуй. Одна преподавательница даже прогудела одобрительно. И жгубастенький. Конкурс в театральное был в тот год сумасшедший. Кроме юноши, свое финансовое положение мечтали поправить местные, приезжие, девочки, мальчики, таланты и бездарности с умением петь и способностью танцевать, а училищ товарища не резиновое. Но он все-таки поступил на курс к Вадиму Николаеву, главрежу Свердловского телевидения. Главреж, помрешь на театральном языке, помрешь. Худрук, массовка, язык посвященного. Учился, конечно, на артиста, а как иначе? Массовка в Свердловском театре драмы, улица Вайнера, 10, сейчас там торговый центр, сейчас у нас везде торговые центры. Боевое крещение, кушать поданно, изволить следовать за мной. Множество мелких ролей и тысячи мелочей, из которых складывается судьба. Артистам мама и папа, ваш сын обязательно станет артистом. На последнем курсе Николаев доверил ему главную роль в телеспектакле «Вам слово, Андрей Скворцов». Жаль, в Пресно-Горьковке, тогда еще не было телевизора, не смогли увидеть сына на экране. Но ничего, впереди вся жизнь, да не бесконечная ночь безмерная. Теперь он ходит по Свердловскому как местный, но с свысока смотрит не потому, что загордился, а просто потому, что выше всех на голову, как минимум. Открытий много, каждый день новое, только успевая сознавать... У него чуткий слух и хорошая память от природы. Он ловит чужие меткие выражения, думает, куда бы их пристроить. Ну, жаль ведь, если пропадут эти сокровища. Прекрасные мелочи, россыпью. Хоть сам пиши, честное слово. Вот возьму и напишу такой рассказ о деревенском мальчишке, который просит мать выдать ему сапоги, чтобы покататься на льду. А мать не соглашается. Пресно горьковка, мать, по которой он так скучает, живая речь, а не та выспренная, как в некоторых пьесах, люди не говорят такими словами, они общаются иначе. Он и сам не заметил, как рассказ уже готов, называется «Склизка». Но автору и в голову не приходит куда-то его показывать, отправлять в газеты или еще куда. Написал для себя, пусть лежит, и еще готово несколько таких рассказов, может пригодиться для какой-нибудь роли. Дни бесконечные, а годы летят, успевая пальцы загинать. Вот недавно они с отцом стояли на площади 1905 года. Теперь же он приезжает сюда каждый день на работу, на репетиции. Училище окончено, только троих со всего курса пригласили в театр драмы. Он в этой тройке, и первая его роль — житомирский кузен Лариосик. Ларион Ларионович Суржанский, Дни Турбиных. «Простите, пожалуйста, я наследил вам, а вот не будьте ли вы добры дать мне кальсоны?» «Душевно вам признателен. Я, собственно, водки не пью». Каждая сыгранная роль оставляет след в душе, борзду в памяти, зарубку на сердце. А в компанию Клариосику вскоре добавляются Семен из плодов просвещения, Малахов из популярной пьесы Аграновского «Остановите Малахова». За эту роль ему дали приз Свердловского обкома комсомола, 300 рублей вручили. Как он был счастлив и горд, купил себе с премии маленький черно-белый телевизор и водку. В отличие от Лариосика, он водки пьет, но артисты всегда пьют. Да и весь этот большой город, кажется, только тема занят, иначе тоска и холод. Толстой, Гоголь, Островский ни отнять, ни прибавить, но современные пьесы, чем дальше, тем чаще видится ему надуманными, в прямом смысле слова, не от мира сего. Он, кажется, смог бы. Чем дальше, тем больше ему хочется увидеть сцену с другой стороны, глазами автора. У него все персонажи будут говорить нормальным человеческим языком, а истории он же столько напридумал Вот, например, «Нелюдимо нашем море». Рассказ о том, как старый барак жильцами затопило, и они не могут выйти из дому, вполне можно превратить в пьесу. Призвание, это, конечно, сильно сказано, но его, правда, будто призывали, а потом раздался голос за сценой. Всего одно слово, однокоренное, но совсем из другой оперы. Призыв. Служба в армии. Егоршина. Пермь, Каменск-Уральский, Свердловск, 32-й военный городок. Косить тогда было не принято. Страна сказала, вынь два года жизни, да положь, как все, так и ты. История вокруг стала к тому времени столько, что они уже не то что в рассказы не умещались, им в душе было тесно. После дембеля вернулся в родной театр, там поджидали Бальзаминов и поприщен а дом в коммуналке на Ленина, 46, закадычники, собутыльники, артисты больших и малых академических театров. Пили, играли, спорили, как выражались тогда в газетах до хрипоты, о том, как надо пить и не надо играть. Вот, кстати, о газетах уже не вспомнить, как тот самый рассказ Склиска про мальчика и сапоги попал к писательнице Веры Кудрявцевой. По-настоящему хорошие писатели, они, как правило, щедрые, не ревнуют к чужим талантам, но тащат их к успеху изо всех сил. Вера Матвеевна отнесла рассказ артиста в редакцию газеты уральский рабочий а там взяли и напечатали. Он узнал об этом случайно в театре, прибежал на вахту, открыл газету и увидел свою фамилию. «Да, Коля, да, и даже гонорар потом прислали. 30 рублей. Ему-то казалось, люди сами должны платить, чтобы их рассказы в газетах печатали». Рассказ хоть и назывался «Склиска», но вывел его к надежной дороге, не скользя, не падая, опубликовал все, что лежало в столе, несколько лет. Даже в журнал «Урал» взяли два рассказа. Правда, через губу заметили, что пишете вы, дескать, молодой человек, про обочину жизни, но ведь обочина может стать целой жизнью. В январе 1983 года он так осмелел, что отправил подборку «Новая жизнь, новые слова» в Литературный институт в Москву. а в коммуналке на Ленина 46 всеми делами заправляла, к сожалению, водка. По рабочей жизни он писал с пугающим знанием дела, но в театре все это благолепие терпели недолго. Тогдашний главреж сказал ведущему пьющему артисту «Или сам уходи, или уволим» по статье. В таких случаях выбирают первое «или». Вот так он остался без работы, без обожаемого театра, без будущего. Водка — лучший друг самоубийц, и он всерьез думал о том, чтобы уйти из жизни, как ушел из театра. Впоследствии Софья Карловна из пьесы «Амиго» будет говорить, «Я себе сделаю суицид. Не верьте, что я своей смертью умерла, только суицидом. Прежде чем научиться над чем-то смеяться, нужно как следует об этом поплакать». Но в день его рождения над Пресногорьковской стояли счастливые звезды. Когда стало совсем нечем дышать, в почтовый ящик упало письмо из Москвы. Вызов на экзамены в литературный институт. Он занял денег на билет, приехал в гостиницу». в столицу и поступил на заочное к Вячеславу Максимовичу Шугаеву. В приемной комиссии поинтересовались, а почему артистом не хотите работать? Москву буду завоевывать. Москву он действительно завоюет, и не только Москву, но тогда все это звучало, конечно, с вызовом, а вот так с вызова сразу в двух смыслах слова и началась его настоящая жизнь. Шесть лет учебы, поездки на сессии, а между ними работа сначала в агитбригаде ДК имени Горького, а потом в редакции многотиражки на заводе имени Калинина. На третьем курсе он написал свою первую пьесу играем фанты «Свердловские заводной апельсины, уральские вальсирующие». «Не пишите пьесы, они у вас не получаются». сказал ему отеческий один преподаватель. Но играем фанты едва ли не сразу начали ставить. Один театр, другой, и вот уже чуть ли не 90 театров СССР хотят играть эту пьесу, потому что она была а, настоящим, потому что герои там живые, и так их всех жалко, что зрители, не успев отсмеяться, начинали рыдать. «Мы дети страшных лет России», — говорят со сцены, а в зале сидят такие же точно дети. Вот именно что «страшных лет». Это был 1988 год. Две восьмерки на счастье. Когда пьесу ставили по всей стране, и у него было столько денег, что можно не работать и не пить, потому что когда у тебя появляются большие деньги, то их, оказывается, жаль пропивать, а лучше сочинять дальше, потому что история, как выяснилось, не заканчивается никогда.